Глава двадцатая. Кровь и асфальт. Какофония ужаса. Так бы Жанна характеризовал происходящее перед его глазами. Специфичный звук полета дронов растворялся в грохоте падающих камней. Ростислав ритмично взмахивал руками, словно дирижер руководил оркестром. Только здесь... В качестве музыкантов и инструментов были его смертоносные сверхспособности. Серебряные нити силы, из которых десантник плел свой неповторимый узор смерти, врезались во мрак. это глушал, многократным эхом, отражаясь от сводов пещеры. Многотонные куски породы приходили в движение, миллионы камней кружились в танце хаоса, и Жану, по несчастью, довелось находиться посреди всего этого ужаса. Когда над его головой заскрипели гигантские плиты, он полностью осознал всю ценность своего бытия и тонкую грань, отделяющую жизнь от смерти. Вцепившись в плечо капрала, он что-то прокричал. Даже сам не понял, что, но это подействовало. Рост обратил на него внимание и тотчас схватил юношу за шиворот и вместе с ним прыгнул в грот. Вокруг них мгновенно образовался силовой шар, спасая от ледяной воды и кусков породы, что градом забились об него. «Ух, мы выбрались!» — завопил паренек, всплеснув руками. «Еще нет. Жди волну». «Что?» Все мгновенно закружилось. Потоки поднятой воды ударили в грот и отправили полупрозрачный шар с двумя пассажирами по витиеватым природным тоннелям. Позади них обваливались залы пещеры, хороня под собой сотни теперь уже бесполезных дронов. Но цепная реакция продолжалась дальше. Жан хорошо это видел по трещинам, которые словно бежали следом за их шаром. Напрометчивое решение разрушить пещеру запросто могло построить для них с ростом братскую могилу. «Не паникуй», — сказал Капрал, увидев бегающие от страха глаза парнишки. Я сейчас выведу нас отсюда. Обещаю. Хочу увидеть свет в конце тоннеля, — взмолился Жан. Но Очень хочу. Увидишь, — улыбнулся Капрал, и через несколько секунд его слова воплотились в явь. Сначала это была точка белого света, но вскоре она начала увеличиваться в размерах и приобретать очертания. Жан увидел впереди небо, И несказанно обрадовался этому. И даже падение с высоты пяти этажей ничуть не испугало его после недавнего крутого пики из атмосферы. Они попали в водопад и понеслись с потоками воды прямиком в пруд, в конечном итоге достигнув его дна. Миллионы пузырьков окружили силовой шар. Испуганные рыбы быстро уплывали в разные стороны, и солнечные лучи прорезали толщу мутной воды своими желтыми лучами. «О, боже! Наконец-то!» — кричал от счастья Жан, как и Рост, который тоже был рад, что они выбрались. «Я же говорил!» Вскоре Ил улегся, и они смогли увидеть вокруг себя несколько разбитых дронов. Черно-белые шарики с поломанными крыльями и круглым визором в центре корпуса явились напоминанием о том, что ничего еще не кончено. Крысиные бега только начались. надо двигаться. «Только не вплавь, пожалуйста, прошу!» — взмолился паренек. Десантник согласился, и они вместе зашагали по шару, приводя его в движение по элистому дну. Выбравшись на берег, усталые, но счастливые, они сразу же направились в густой хвойный лес. На улице оказалось тепло и влажно. Лето в этой полосе было в самом разгаре. Жан и Рост постоянно слышали звук пролетающих поблизости винтокрылов, но из-за плотных крон деревьев увидеть их в небе было просто невозможно. Не хотелось верить, что беглецов военные также же запеленговать пока не могли. «Куда теперь?» — поинтересовался парень. «К дороге. Нам нужен транспорт». «Эм, здесь рядом проходит дорога?» Капрал кивнул. «Но нас же сразу заметят». Постараемся, чтобы этого не случилось. Во-первых, надо понять, где мы очутились. Во-вторых, определить маршрут. И, в-третьих, найти средства связи и договориться о встрече с твоими знакомыми с черного рынка. «Тебе нужен новый чип-паспорт», — сознанием дела произнес Жан. «Правильно. Без него нас загребут на любом блокпосту». Десантник лишь усмехнулся. «Мы сейчас в котле». Нас ищут в этом квадрате. Пока не выберемся на Большую Землю, никакие паспорта нам не помогут. Что правда, то правда. Ладно, если что, я буду голосовать, а ты сиди в кустах. Почему это? Ну вот, к примеру, я дальнобой. Увидев одного, голосующего незнакомца, я бы остановился. Если их будет двое, то лучше уеду от греха подальше. Тем более, когда у второго такая суровая физиономия. Ладно, будь по-твоему. Трасса покажется через 15 минут, если не сбавим темпа. Обсудив план, мужчины продолжили путь. И снова волшебное зрение роста не подвело. Шум колес заранее подтвердил его данные. Трасса оказалась оживленным автобаном. Они стояли на невысоком холме и смотрели на разномастные автомобили и грузовики, мчащиеся на высокой скорости. вместе с этим было слышно как неподалеку пролетают все те же вертолеты германия как пить дать прокомментировал жан у тебя есть здесь контакты не забыл я сам залетный сокаленок но если позвоню своим западным друзьям то думаю они дадут мне номерок местных торговцев только чем мы будем расплачиваться вот в чем вопрос уже неважно бросил капрал указав на дорогу, когда шум оттуда стал нарастать. Жан с недоумением посмотрел в ту сторону и вдруг грязно выругался. Под резкие звуки винтов клубами поднималась пыль. Три винтокрыла ВКС УМЗ садились прямо на оживленный автобан, блокируя движение автомобилей. За минуту до этого в затылке капрала снова начало колоть, и теперь он точно понимал, так его сила реагирует на опасность. Из боевых машин высыпали отряды андроидов, закованные в тяжелую черную броню. Они начали осматривать стоящие неподалеку автомобили. И десантник отлично знал, кого они на самом деле ищут. Самым логичным в этой ситуации было бы вернуться в лес, чтобы не обнаружить себя. «Похоже, придется пока топать на своих двоих», с огорчением прошептал юноша. «Идем, Рост, пока нас не заметили». Капрал уже пошел следом, но тут неожиданно до ушей беглецов донесся истошный женский крик. Парни обернулись и увидели, что один из роботов со скрежетом вырвал водительскую дверь тонированного минивена и выкинул сидевшего там мужчину на асфальт. Лежа на дороге, тот поднял руки и начал быстро говорить, пытаясь что-то объяснить бездушной машине. Прозвучал выстрел. Багровое пятно покрыло половину черепа, как и асфальт под ним. Мужчина затих. Пассажирская дверь открылась, и из нее к мертвому парню выбежала кричащая девушка, позади которой сидели ошарашенные дети. Твою мать! Они же мочат гражданских! Зашипел Жан от негодования, а потом с удивлением посмотрел в спину капрала, который уже спускался к дороге. Рост! Ты что творишь? Иду делать свою работу, ответил он. Механический монстр нацелил оружие на женщину, оплакивающую своего мужа. Дети в машине закричали. Если бы не они, то вокруг стояла лишь мертвая тишина. Из соседей по потоку никто даже не нажал на клаксон и не вышел из машины в знак протеста. И это было логично. Испуганные мыши затаились в надежде, что злой рок обойдет их стороной, утолив свою кровавую жажду только этой семьей. Бортовая программа андроида получила подтверждение на ликвидацию. Металлический палец потянул за спусковой крючок. Через мгновение еще одна жизнь лепо оборвется. Просто так, без какой-либо причины. Точнее, одна причина все-таки была. И за секунду до выстрела она метнула в робота поток психокинетической энергии. Словно нож сквозь масло пронеслась эта волна через жгуты проводов, и металлический каркас, обезглавив андроида. Его голова со звоном ударилась об асфальт и укатилась под машину. Девушка взвизгнула от неожиданности и отпрянула в сторону в ужасе, посмотрев на безголового робота с шумом сервоприводов, развернувшегося к ней спиной. Рост стоял на обочине и тоже это видел, как группы андроидов стекаются к нему, ведомые плечистым роботом, которому он только что отсек башку. «Я знал, что ты не останешься в стороне», — произнес Тау из «Динамиков андроидов». «Такого благородного рыцаря, как ты, легко просчитать, двадцать седьмой». Десантник указал пальцем в их сторону и решительно сказал. «Если раньше я еще сомневался, то теперь уже нет. Ты и тебе подобные должны быть уничтожены». тогда ваша цивилизация закономерно разрушит сама себя. Если, конечно, раньше этого не сделают галактиды. Развел руками безголовый андроид. Без нас вам не выжить. Это мы еще посмотрим. Рост зашагал к нему, укрывшись силовым щитом. Его руки разгорелись красным пламенем, а глаза запылали белым светом. Андроиды бросились навстречу. все разом, прыгая на капота машины, крыши, раздавливая людей, сидящих внутри авто. Они видели цели и не считались с потерями среди расходного материала, коими являлись для них люди. Первые бойцы ощутили на себе жар раскаленной плазмы, которая превращала их в дымящиеся горы металла. Девастатору приходилось каждый раз снимать защиту, чтобы атаковать. Именно тогда он становился очень уязвим против тяжелых. и весьма быстрых противников. Капрал специально уводил их от дороги, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских. Но роботы без зазрения совести открывали огонь, разрывая градом пуль все, что находилось рядом с ним. И, судя по всему, это было уже нечто иное. При столкновении с его щитом пули взрывались снопом искр. Его хотели парализовать электрошоком любой ценой, даже оторванной конечности. Ибо выпущенные снаряды пробивали тонкий металл автомобилей буквально насквозь, превращая пассажиров в кровавый фарш. Рубикон был пройден. Все эти зверства не могли не коснуться обостренных чувств Капрала. Если раньше нервная система синтетического организма-девастатора спасала его от эмоционального шока, то теперь ничего этого не было и в помине, только бушующая ярость, наполняющая его нутро. Больше он не защищался, только атаковал. Обратив цвета своего зрения в режиме «Ока», Рост протянул руки к стрелкам в 15 метрах от него. Его кулаки сжались, и роботы мгновенно превратились в смятую груду дымящегося металлолома. Потоки силы рассекли еще нескольких автоматчиков, разлетевшихся на куски. В этот момент рядом с ним пронесся рой озлобленных пуль. Десантник увидел группу бойцов, заходящих к нему с тыла, и мгновенно переместился за их спины. Новый уровень достигнут. Осознал он, назвав про себя эту способность телепортом. В режиме боя все происходило уже на инстинктах, и не было времени удивляться новым открывшимся возможностям. Время тратилось на нечто более важное. Например,. на разрывание голыми руками тяжело вооруженных андроидов, которые разваливались на части от адского жара его пальцев. «Это просто великолепно», — произнес безголовый робот, отправляя на него новых солдат. «Не сдерживайся, покажи свой максимум двадцать седьмой». «Иди к черту», — выпалил Капрал в ответ, метнув в него смертоносный поток энергии. Та ловко кувыркнулся в сторону и потерялся из вида. Десантнику пришлось заниматься другими, отвлекаясь от главного врага. Хотя он был хорошо осведомлен, что это была лишь оболочка. Настоящий Тау находился где-то на планете, и Капралу во что бы то ни стало нужно найти это место и превратить его в дымящийся кратер. Когда последний из андроидов пал от его руки, Рост оглянулся по сторонам. Вокруг горели машины, кричали раненые люди, асфальт был окрашен в багровые тона. Смерть снова собрала свою кровавую жатву, и Девастатор снова остался в роли статиста в ее драматическом спектакле. Горы трупов на его совести, теперь и на земле. Бах. Его больно ударило в плечо, которое сразу же отнялось. Искры обожгли ухо, оглушив десантника. Высокочастотный писк и дезориентация — последствия попадания электрошокового снаряда. Но он упал на колени и с ненавистью посмотрел на Тау, безголового робота, держащего его на прицеле. «Спасибо за представление. Мы довольны». Выстрел. Следующий снаряд пробил его в бок. Кровь и искры посыпались на асфальт, и Роста швырнула озим. Наглушенный, без сил, он продолжал смотреть на двигающуюся черную безголовую статую. «Твоя связь с Тор-энергией впечатляет? Вы, люди, оказались более ценным ресурсом, чем я предполагал. Нужно только правильно вас выращивать и запитывать от Тор-излучения. Тогда вы сможете покорить не только галактидов, но и другие миры». Дуло внушительного автомата уперлась десантнику в спину. «Наши ученые подтвердили, что все дело заключается именно в твоем головном мозге. Будучи отделенным от тела, он станет менее опасным и более податливым для изучения. Я перебью тебе позвоночник, чтобы ты больше не наносил нам ненужный ущерб. А потом, когда подвезут медицинскую капсулу, заберут твою голову». «Радуйся, Два-семь. Ты сможешь послужить Земле в ее борьбе против инопланетных захватчиков. Это ли не величайшая честь для солдата?» Рост лишь криво улыбнулся, прохрипев. «Сколько чести. Тогда я хочу последнее желание для приговоренного. Мразь. Что угодно», — учтиво ответил робот. «Назови мне город, где засела твоя тущая металлическая задница. чтобы я нашел тебя и выбил все дерьмо. Люди, иногда ваши слова и действия не поддаются нормальной логике. Как я ранее говорил, этим вы мне и интересны. Хорошо, я скажу тебе это. Моим обителем является город Кёльн, рядом с которым по счастливому стечению обстоятельств ты приземлился. Капрал кивнул, не проронив ни слова. Стоявший над ним андроид картинно щелкнул затвором, задумчиво сказав «Ну а теперь пора тебе исполнить свой долг, солдат, и послужить Родине. Прощай».